Глава третья. Герман, у меня к тебе дело. Я ловлю водителя Карины в коридоре. Можешь даже не начинать. Я не стану тебе помогать, качает головой он и обходит меня. Тон его категоричен, даже грубоват. Должно быть, ему досталось за то, что рассказал мне про болезнь своей нанимательницы. Смотрю ему вслед и раздумываю, кого еще из приближённых Карины Могу попросить об участии. В голову приходит самый очевидный вариант. Сын. Но прибегать к нему не хочется. Чего тебе? Бросает Артур с неприязнью. Стоит мне появиться на пороге его кабинета. Хочется повернуть назад. Но раз уж решила, надо идти до конца. Разговор есть. Отвечаю я, прикрывая за собой дверь. С чего ты взяла, что мне это интересно? Снова еле сдерживаюсь, чтобы не ответить ему грубо. Перспектива скорого увольнения ещё больше подогревает это желание. Тебе, может, и нет, а вот твоим родителям наверняка. Артур хмурится, но больше не выгоняет меня. Вместо этого кивает на одно из кресел за столом переговоров. Я подготовилась заранее, написала заявление и забрала личные вещи с рабочего места. Если мне вдруг укажут на дверь, то я уйду. Но я не хочу испытывать сожаления, раз уж меня угораздило безответно влюбиться. Я хочу, по крайней мере, чтобы человек, в которого я влюблена, был счастлив. После разговора с Артуром я иду к Давлату Азгатовичу. Он улыбается при моем появлении, и сердце замирает. На секунду меня посещает мысль, что то, что я делаю — ошибка. Ведь так я потеряю его навсегда. Навсегда — страшное слово. Оно способное любое событие превратить в драму. «В чем дело, Вика? На тебе лица нет?» — произносит Давлад встревоженно. Теплота в его голосе причиняет боль. Мне было бы гораздо проще, будь он ко мне равнодушен. Я присаживаюсь, понимая, что разговор будет долгим и тяжелым. Он откладывает в сторону авторучку. Ваша жена наняла меня, чтобы я стала вашей любовницей. Произношу я, чувствуя, как холодеют руки и ноги. Все как в самую первую нашу с ним беседу. Вот только тогда он буквально кричал на меня. Теперь же молчит. И молчание это гораздо страшнее любого крика. — То, что Карине пришел в голову подобный бред, я не удивляюсь, — отвечает он спустя паузу удаленной в вечность. — Но ты, Вика, как ты могла на такое согласиться? Во взгляде Довлата появляется осуждение. Видеть его невыносимо. Я отвожу взгляд. «Я неплохо тебя узнал», — продолжает он, словно давая мне шанс оправдаться. «Ты ведь не такой человек. Так почему?» Наблюдаю искос за выражением его лица. «Интересно, что было бы с ним, если бы я сказала, что согласилась, потому что он мне нравится?» Тяжелый вздох вырывается из груди. Я должна сказать ему правду. Мне жаль разочаровывать его. Но так будет лучше. «Из-за денег», — отвечаю я, — кусаю губы. «Простите». Да Влад складывает руки на груди и прикрывает глаза. Я чувствую, как страх внутри сменяется разочарованием. Я разочарована сама в себе. «Как никогда раньше!» «Но нужно продолжать, пока он не выставил меня за дверь!» «Она пообещала мне вознаграждение, если я сделаю это и сохраню все в секрете!» «Я должна была отвлечь ваше внимание, если ей вдруг станет хуже!» «Безумие!» — выдыхает он. «Она совсем спятила!» «Послушайте!» «Я, наконец, поднимаю на него глаза!» Это всё действительно звучит безумно, но я говорила с вашей женой недавно и, наконец, поняла, в чём дело. Она очень одинока и напугана, в её голове мишенина из страхов. Карина боится, что вы увидите её болезненное состояние и разлюбите. Но она также боится, что если умрёт, то вы останетесь в одиночестве. А ещё она очень боится, что не справится с болезнью. «Ей очень нужна ваша поддержка сейчас, хотя она никогда вам в этом не признается». Он проводит широкой ладонью по лицу. Глаза его становятся красными. «Поговорите с ней», — прошу я, чувствуя, как иссякает запас аргументов. Но к моему облегчению Давлад поднимается из-за стола и подхватывает свои ключи, ощущая неясный трепет внутри. Я иду за ним в приёмную. «Светлана, я, скорее всего, сегодня уже не вернусь. Перенесите всё, что было запланировано, на завтра и послезавтра». Бросает он. «Хорошо». Кивает та, а затем переводит беспокойный взгляд на меня. Я только качаю головой. Думаю о заявлении, что лежит в ящике стола. «Вика, вы поедете со мной» добавляя «Довлад», да не оборачиваясь, и выходит. «На нетвёрдых ногах я следую за ним. Мы едем в больницу. По дороге я звоню Артуру и прошу его приехать. Зная Карину, могу предположить, что к Довлату она не выйдет. Тот, узнав, что со мной его отец, соглашается. «Довлад» да и «Карина» стоят друг напротив друга. Мимо спешат к парадному входу люди, но для этих двоих время как будто застыло. Я вижу, как он смотрит на неё, и понимаю, что у меня с самого начала не было ни единого шанса. «Какая же ты дурочка, Карин!» – произносит он с тяжёлым вздохом. «Но я всё равно люблю тебя». В глазах её появляются слёзы. Он делает шаг вперёд и обнимает её, шепчет «Прости». Ловит её маленькие ладони и целует. Я сглатываю сухой ком в горле, потом разворачиваюсь и ухожу прочь. У самых ворот меня нагоняет Артур. «Ты в офис?» – спрашивает, глядя куда-то в сторону. Я угрюмо киваю. «Садись, подвезу», произносит он великодушно. «С чего бы это?» Удивляюсь я. «Ой, садись уже, не выпендривайся», отвечает он в своей обычной грубой манере, а затем идет к своему авто. «Я в последний раз оглядываюсь на парочку вдалеке, а затем иду за Артуром». Сердце переполнено тоской и надеждой. В конце концов, Чем раньше я попаду в офис, тем раньше уволюсь. А чем раньше уволюсь, тем раньше начну новую жизнь.